Никитский переулок идет параллельно Маховой улице между Большой Никитской улицей и Тверской улицей. Изначально назывался Никитским по расположенному рядом Никитскому монастырю, в XIX веке — Долгоруковским, по фамилии владельца одного из участков. В 1920 году был переименован в улицу Белинского. В 1992 году первоначальное название было возвращено — Большинство строений по переулку принадлежало университету. На четную сторону выходит боковой фасад зоологического музея. 1898-1902 годы архитектор Быковский. Издание химической лаборатории. 1836 год перестроен в 1883 году архитектор Каминский, в котором открыт мемориальный кабинет библиотека Зелинского. На фасаде установлены мемориальные доски из красного гранита с бронзовыми барельефами Зелинского, скульптор-крестовский архитектор Навалишин, и Северцева, скульптор-герасимов архитектор Арбачевский. После пожара 1812 года университет размещался в домах на участке номер 5. В построенном в конце XIX века доходном доме с тем же номером жили преподаватели университета — в том числе антрополог Анучин и литературовед Джавелегов. Далее по Тверской в конце XVIII — начале XIX века располагались здания университетского благородного пансиона. В 1927 году на углу переулка и Тверской улицы появилось здание Центрального телеграфа, архитектор Рерберг. В 1980 году к комплексу связи добавилась Международная телексная станция — 1980 год архитектор Шевердяев Мелихов Уткин.